Следующая форма, которую принимает процесс, есть форма последовательности фаз. Переход капитала в новую фазу обусловлен тем, что капитал оставляет прежнюю фазу. Поэтому-то каждый особый кругооборот и имеет как исходным пунктом, так и пунктом возвращения одну из функциональных форм капитала. С другой стороны, Процесс как целое в действительности представляет собой единство трех кругооборотов, являющихся различными формами, в которых находит свое выражение непрерывность процесса. Кругооборот в целом по отношению к каждой функциональной форме капитала представляется ее специфическим кругооборотом, и при каждый из этих кругооборотов обусловливает непрерывность всего процесса, Круговое движение одной функциональной формы обусловливает круговое движение других. Для всего процесса производства, в особенности для общественного капитала, необходимым условием является то, чтобы процесс производства одновременно был и процессом воспроизводства, а следовательно и процессом кругооборота каждого из его моментов. Различные доли капитала последовательно пробегают различные стадии и функциональные формы. Благодаря этому, каждая функциональная форма, хотя в ней всегда находит свое выражение новая часть капитала, совершает одновременно с другими свой собственный кругооборот. Одна часть капитала, всегда однако меняющаяся, постоянно воспроизводимая, существует в виде товарного капитала, превращающегося в деньги. Другая часть – в виде денежного капитала, превращающегося в производительный капитал. Третья – в виде производительного капитала, превращающегося в товарный капитал. Постоянное наличие всех трех форм достигается тем, что весь капитал в своем кругообороте проходит именно эти три фазы. Только в единстве трех кругооборотов осуществляется непрерывность всего процесса вместо изображенной выше прерывности. Весь общественный капитал всегда обладает этой непрерывностью, и его процесс всегда есть единство трех кругооборотов. Для индивидуальных капиталов непрерывность воспроизводства иногда более или менее нарушается. Во-первых, в различные периоды, Массы стоимости часто бывают распределены по различным стадиям и функциональным формам неравными частями. Во-вторых, эти части могут распределяться различно, также в зависимости от характера производимого товара, следовательно, в зависимости от особенностей данной сферы производства, в которую вложен капитал. В-третьих, непрерывность может в большей или меньшей степени нарушаться в таких отраслях производства которые зависят от времени года, вследствие или естественных условий земледелия, ловли сельдей и так далее, или же вследствие условных обстоятельств, как, например, при так называемых сезонных работах. Всего регулярнее и однообразнее протекает процесс на фабрике и в горном деле, но это различие отраслей не влечет за собой никакого различия в общих формах процесса кругооборота. Капитал как самовозрастающая стоимость заключает в себе не только классовые отношения, не только определенный характер общества, покоящийся на том, что труд существует как наемный труд. Капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий различные стадии, процесс, который в свою очередь заключает в себе три различные формы процесса кругооборота. Поэтому капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребывающая в покое. Те экономисты, которые рассматривают самостоятельное существование стоимости как просто абстракцию, забывают, что движение промышленного капитала есть эта абстракция. Стоимость проходит тут через различные формы, совершает различные движения, в которых она сохраняется и в то же время возрастает увеличивается так как здесь мы имеем дело прежде всего просто с формой движения то не будем рассматривать те революции которые капитальная стоимость может претерпевать в процессе своего кругооборота однако ясно что несмотря на все революции в стоимости капиталистическое производство существует и может продолжать свое существование лишь до тех пор пока капитальная стоимость возрастает то есть пока она, как стоимость, ставшая самостоятельной, совершает процесс своего кругооборота. Следовательно, до тех пор, пока революции в стоимости тем или иным способом преодолеваются и нейтрализуются. Движения капитала проявляются как действия отдельного промышленного капиталиста, таким образом, что он функционирует как покупатель товаров и труда, как продавец товаров и как производительный капиталист, следовательно, своей деятельностью он опосредствует кругооборот. Если совершается революция в стоимости общественного капитала, то может случиться, что индивидуальный капитал данного капиталиста станет жертвой этой революции и погибнет, так как он не в состоянии соблюсти условия этого движения стоимости. Чем острее и чаще становится революция в стоимости, тем больше автоматическая, действующие силой стихийного процесса природы, движение стоимости, ставшей самостоятельной, торжествует над предусмотрительностью и расчетливостью отдельного капиталиста. Тем больше ход нормального производства подчиняется ненормальной спекуляции, тем большей опасности подвергается существование отдельных капиталов. Следовательно, эти периодические революции в стоимости подтверждают то, что они якобы опровергают, а именно подтверждают то, что стоимость в качестве капитала приобретает самостоятельное существование, которое она сохраняет и упрочивает посредством своего движения. Это чередование метаморфозов капитала, находящегося в процессе движения, включает в себя постоянное сравнение изменений величины стоимости капитала, совершившихся в кругообороте, с первоначальной стоимостью. При падении стоимости, соответственно при падении цен, возможны три случая. Процесс воспроизводства продолжается в тех же самых масштабах. В таком случае высвобождается часть имевшегося до сих пор денежного капитала и происходит накопление денежного капитала, Хотя нет ни действительного накопления производства в расширенном масштабе, ни подготовительного по отношению к нему и сопровождающего его превращение д прибавочной стоимости в фонд накопления. Или, если это допускают технические пропорции, процесс воспроизводства расширяется в большем масштабе, чем это произошло бы при прежних условиях. Или же происходит более значительное образование запасов сырых материалов и так далее.